Новые указы. 26 января. Предписывается всему генералитету, штаб и обер офицерам, приняв намеренье сочетаться законным браком, предварительно и спрашивать на то высочайшего соизволения, донося именно на ком кто жениться желает. 12 апреля. Всех тех кои при отставке их из военной службы не назначаются именно нами к определению в статскую службу, запрещаем без всякого изъятия Сенату нашему определять воную. 18 апреля. Так как через ввозимые из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне, впредь до указа, Повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке они ни были, без изъятия в государство наше, равномерно и музыку. 2 мая. Государь, желая показать, что его любовь к Лопухиной не приходила границ чистого чувства, продолжал ухаживать за нею. Головина.